Глава шестая. Через несколько дней ко мне позвонила по телефону МГ и сообщила: "Завтра у нас будет Григорий Фимыч. Ему очень хочется с вами повидаться. И он, и я, мы очень просим вас завтра к нам прийти". Я невольно вздрогнул, выслушав это приглашение. Сам собой открывался путь для достижения моей цели, но идя по этому пути, Я вынужден был обманывать человека, который искренно был ко мне расположен. Она не могла, да и не должна была подозревать, с какими намерениями я буду поддерживать знакомство с Распутиным. Однако и я, приняв известное решение, не мог и не должен был отступать перед ним. Когда на следующий день я пришел к Г, я застал там М. Г. и ее мать. Обе они уже давно мечтали о том, чтобы я подружился с Распутиным. Было очевидно, что их волнует предстоящая моя встреча с ним. Через некоторое время приехал и он сам. С тех пор, как я первый раз видел Распутина, он очень переменился. Вероятно, обстановка, в которой теперь вращался и жил этот мужик, оторванный от свойственной ему здоровой физической работы, потонувшей в полной праздности, проводящей свои ночь в кутежах, наложила на него свой неизбежный отпечаток. Его лицо стало одутловатым, и он как-то весь обрюзг и опустился. Одет он был уже не в простую поддевку, а в шелковую голубую рубашку и бархатный шаровар. Весь его вид производил отталкивающее впечатление, чего-то необычайно отвратительного. Держал он себя очень развязно. Увидав меня, он прищурился и сладко улыбнулся, потом быстро подошел ко мне, обнял и поцеловал. Прикосновение Распутина вызвало во мне труднопреодолимое чувство годливости, однако я пересилил себя и сделал вид, что очень рад встрече с ним. Я заметил, что с М.Г. и ее матерью он обращается еще с большей фамильярностью, нежели прежде. Он хлопал их по плечу, по спине, а когда они предложили ему сесть к столу и выпить чаю, он даже не удостоил их ответом. Он был в тот день чем-то озабочен, беспокойно ходил взад и вперед по комнате и несколько раз спрашивал М.Г., не вызывали ли его к телефону. Но все же потом он сел рядом со мной и начал меня расспрашивать, что я делаю, где служу, скоро ли поеду на войну. Его покровительственный тон меня крайне раздражал, но я должен был казаться любезным и отвечал на его вопросы. М.Г. с напряженным вниманием следила за нашим разговором. Подробно узнав все, что его интересовало касательно меня, Распутин заговорил какими-то отрывочными, бессмысленными фразами о Боге, о братской любви. Я старался было вникнуть в содержание его речи, отыскать в ней что-нибудь оригинальное, своеобразное, но чем больше я к ней прислушивался, тем больше убеждался, что это все тот же набор слов, какое я слышал еще четыре года назад при нашей первой встрече. Слушая нелепое бормотание Распутина,